Я охотно согласился на это и поспешил вернуться на корабль, захватив с собой обоих матросов. Не успел я взойти на борт, как мой компаньон выбежал ко мне навстречу на шканце и радостно крикнул мне «Ура! Ура! Мы остановили течь! Мы остановили течь! Мы остановили течь!» «Неужто правда?» — воскликнул я. «Но слава богу! В таком случае мы сейчас же снимаемся с якоря». Он был удивлен, но тем не менее позвал капитана, приказал сняться с якоря, и мы вышли в море, несмотря на то, что не было еще полного прилива. Тогда я увел своего компаньона к себе в каюту и рассказал ему все подробно. Не успел я окончить, как к двери каюты подбегает матрос и кричит, капитан велел вам сказать, что за нами гонится, гонится. Кто же гонится и на чем? Пять шлюпок или лодок полных людей. Мы приготовились к бою, но в то же время уходили все дальше в море, благо ветер был свежий и попутный, а за нами на всех парусах гнались пять больших баркасов. Два из них были английские. Мы видели это в подзорную трубу. Они шли впереди и почти нагоняли нас. Мы дали холостой выстрел из пушки и подняли белый флаг в знак того, что желаем начать переговоры. Но они не обратили на это никакого внимания и продолжали гнаться за нами, пока не подошли на расстояние выстрела. Тут мы убрали свой белый флаг, видя, что нам не отвечают, и подняли красный, а затем снова выстрелили в них уже картечью. Но это не подействовало. Они продолжали теснить нас и даже пытались подойти к нам под корму, чтобы взять нас на бордаж. Тут уж я видел повернуть корабль, так что они поравнялись с нашим бортом, и мы, не теряя времени, выпалили в них из пяти пушек сразу, причем одним ядром снесло корму заднего баркаса. Тем временем одна из трех отставших лодок подошла ближе и поспешила на помощь поврежденному баркасу. Мы видели, как она подбирала людей. Мы опять окликнули передний баркас, но он же был под нашей кормой. Тогда наш пушкарь выкатил два кормовых орудия и пальнул в него, а затем мы опять повернулись боком, и после нового залпа из трех орудий баркас оказался разбитым почти в щеп. Видя это, я немедленно приказал спустить капитанский катер и подобрать, сколько можно будет людей. Наши матросы выполнили приказ в точности и подобрали трех человек, из которых один совсем уштанул. Лишь только они вступили на борт, Мы распустили все паруса, и лодки должны были отказаться от преследования. Избавившись таким образом от опасности, я поспешил изменить курс, чтобы никто не мог догадаться, куда мы идем, и мы направились в открытое море, к востоку, совершенно в сторону от обычного пути европейских судов. Уйдя на большое расстояние от берега, Мы стали расспрашивать у взятых нами моряков, что все это значит. Голландец объяснил нам, что человек, продавший нам судно и выдававший себя за капитана, был попросту вором, укравшим чужую собственность, что настоящий капитан был изменчески убит малайцами, и с ним были убиты три матроса, что он, голландец, и еще четыре человека убежали и долго скитались в лесах а потом ему чудом удалось добраться в плавь до голландского корабля. Далее он рассказал нам, как он приехал в Батавию и встретил там двух матросов с этого самого корабля. Они отделились от своих товарищей, покинув их где-то на пути, и сообщили, что боцман, бежавший с кораблем, продал его в Бенгалии шайки пиратов, которые теперь разбойничают на нем, и захватили уже один английский и два голландских корабля с богатым грузом. Мой компаньон был того мнения, что нам следует сейчас же вернуться в Бенгалию, в тот самый порт, откуда мы вышли, так мы имеем полную возможность доказать, что нас не было на корабле, когда он пришел в Бенгальский залив, где мы купили его и у кого. Я сначала был заодно с ним, но, пораздумав, сказал, что, по-моему, нам слишком рискованно возвращаться в Бенгалию, потому что нас, наверное, перехватят где-нибудь по дороге. Мой компаньон струсил, и мы решили идти прямо в Танкин, оттуда в Китай, пока нам не представится случай развязаться с нашим кораблем и возвратиться на каком-нибудь другом судне. Должен признаться, что мне было очень не по себе, и я считал, что нахожусь в опаснейшем положении, в каком только мне доводилось бывать. В самом деле, несмотря на все мои злоключения, Никогда еще меня не преследовали как вора, никогда еще я не совершил ни одного бесчестного поступка, особенно воровства. Я был совершенно невинен и, однако, не мог доказать своей невиновности. После долгого и утомительного пути, идя все время зигзагами и терпя недостаток в продовольствии, мы подошли, наконец, к берегам Кохинхины и решили войти в устье маленькой речки, которая была, однако достаточно глубока. И счастье наше, что мы так сделали. Это было нашим спасением. На следующее же утро в Танкинский залив вошли два голландских судна, а третий без всякого флага, но которое мы тоже сочли голландским, прошло всего в двух милях от нас, направляясь к берегам Китая. А под вечер тем же курсом прошли два английских корабля. Местная, где мы теперь находились, была дикая, варварская. Население сплошь занималось воровством, так что мы натерпелись от него немало, несмотря на то, что старались ограничить свои сношения с ним добыванием провизии в обмен на разные мелочи. Народец этот имел обыкновение смотреть на людей, которых к ним забрасывало крушение как на своих пленников и рабов. Вскоре нам представился случай узнать, каково их гостеприимство. Я уже заметил выше, что наш корабль, будучи в море, дал течь, и что течь эту неожиданно удалось прекратить в Сиамской бухте перед самым преследованием английских голландских лодок. Но все-таки корабль оказался не настолько надежным и крепким, как нам бы было желательно, и мы решили, воспользовавшись тем, что мы стоим на месте, разгрузить его и вытащить, если возможно, на берег или поставить на мель, чтобы добраться до трюма и посмотреть, где трещина. А потому, спустив с корабля пушки и другой груз, мы накренили его бок. Туземцы, бродившие по берегу, немало дивились этому зрелищу. Им оттуда не видно было наших людей, работавших на плотах и лодках у киля, и они вообразили, что корабль покинут экипажем. Придя к такому заключению... Они собрались все в и через несколько часов на десяти больших лодках подъехали к нам, без сомнения, с целью грабежа. Если бы они поймали нас врасплох, то, наверное, захватили бы в плен. Я скомандовал нашим людям, работавшим на плотах, немедленно вскарабкаться на борт по обшивке, а тем, что были на лодках, обойти кругом и подойти сбоку. Но не успели они выполнить приказ, как кохинхинцы настигли их, и, взяв на бордаж наш баркас, стали хватать и забирать в плен наших матросов. Первый, на кого они наложили руку, был английский матрос. Сильный, здоровый парень. В руках у него был мушкет, но он не подумал стрелять, а положил его на дно лодки. Вот дурак, — подумал я, — но оказалось, что он знает свое дело не хуже меня. Облапив нападавшего на него дикаря, он перетащил его в нашу лодку, и тут, схватив его за уши, с такой силой стукнул головой о борт, что вот его дух вышибло. А тем временем Голландий, стоявший рядом, поднял мушкет и принялся колотить прикладом направо и налево. Да так удачно, что положил пятерых туземцев, пытавшихся взобраться в нашу лодку. Но все-таки... Им было не под силу справиться с тридцатью-сорока врагами. Однако ж довольно забавный случай помог нашим одержать полную победу. Наш плотник как раз перед тем собрался очищать дно корабля и заливать пазы и смолою в тех местах, где образовались трещины, и принес в лодку два котла, один с кипящую смолою, другой наполненный камедью салом и маслом, тоже кипящими а его помощник захватил с собой большой железный черпак, и как только два дикаря вскочили в лодку, где он стоял, он зачерпнул полонков кипящей жидкости и плеснул в них. И так как дикари были полуголые, их того ошпарило и обожгло, что они заревели, как быки, и, обезумев от боли, прыгнули оба в море. Плотник, увидев это, закричал, — Здорово, Джек! Ну-ка, огрей их еще! — и, выступив вперед, сам схватил швабру, а его помощник другую. И обмахивая швабры, в котел с малой они так хорошо угостили неприятелей, что из всех дикарей, размещенных в трех лодках, не осталось ни одного, который не был бы вожжен или обварен. А уж крик и вой они подняли, такие, как волки в лесах на границе Лангедока. Тем временем мой компаньон и я с помощью части матросов И Искусно повернули корабль, поставив почти прямо, и выдворили на место пушки. После чего наш пускарь попросил меня приказать нашей лодке сойти прочь с дороги, потому что он сейчас будет стрелять. Я запретил ему стрелять, заявив, что плотник сделает все дело и один, без него, и приказал всквитить еще котел смолы, уже приготовленный поваром. Но враг был до того напуган отпором, полученным им в первую атаку, что уж не повторял нападение. А те лодки, что подстали, увидишь что корабль качается на волнах и стоит прямо, должно быть, поняли свою ошибку и отказались от своих планов. На другой день, окончив чистку и починку корабля, залив смолой все трещины, мы распустили паруса. Сначала мы держали путь на северо-восток, как бы направляясь к Манильским или Филиппинским островам. Это мы делали для того, чтобы не встретиться с каким-нибудь европейским судном. А затем взяли курс на север и не меняли его, пока не дошли до 22 градуса 22 северной широты, став на якорь у берегов острова Формозы с целью запастись водой и свежую провизию. И отсюда мы пошли еще дальше на север, все время держась на почтительном расстоянии от китайского берега пока не миновали всех китайских портов, куда обыкновенно заходят европейские суда. Дойдя до 30 градуса северной широты, мы решили зайти в ближайший торговый порт. И в то время, как направлялись к берегу, к нам подъехал в лодке старый португалец Лоцман, предложить свои услуги. Мы были очень рады этому и точно взяли его на борт. «Можете ли вы провести нас к Нанкину, где мы желаем...» распродать наш груз и накупить китайских товаров, — обратился я с вопросом к нему. Он ответил, что, конечно, может, и что большой голландский корабль недавно пошел туда. Это известие немного встревожило меня. Голландские корабли стали для нас теперь пугалом, и мы охотнее встретились бы с самим чертом, лишь бы только он показался не в очень уж страшном виде, так как были уверены, что голландский корабль погубит нас. Заветив мое смущение, старик сказал мне, — Сударь, вам нечего бояться этого корабля, ведь ваше государство не находится в войне с Голландией. — Это верно, — ответил я. — Но бог ведает. Какие вольности могут позволить себе люди, когда они недосягаемы для закона? Но ведь вы не пираты, чего ж вам бояться? Конечно, они не тронут мирных купцов. Если вся моя кровь не придела к лицу при этих словах, то лишь потому, что ей помешали устроенные природой клапаны в сосудах, ибо португалец поверх меня в крайнее смущение, которого он не мог не заметить. — Сударь, — сказал он, — мои речи как будто смутили вас. Однако я весь к вашим услугам и готов вести вас куда вам будет угодно. — Сеньор, — отвечал я, — я действительно хожусь в некоторой нерешительности. Куда мне держать курс? И ваше упоминание о пиратах еще увеличило мое колебание. Надеюсь, что в этих морях нет пиратов. Мы совсем не подготовлены к встрече с ними. Вы видите, как нас мало и как мы плохо вооружены. Пожалуйста, не тревожьтесь. Пятнадцать лет не было видно пиратов в этих местах. За исключением одного, который, по слухам, показался месяц тому назад в Сиамской бухте. Но можете быть уверены что он пошел по направлению к югу, потому что это был корабль небольшой и неприспособленный для разбоя. Он был украден мерзавцами-матросами после того, как капитан и несколько человек команды были убиты малайцами на Суматре или где-то близко от нее. «Как — Как? — воскликнул я, притворяясь, что ничего не знаю об этом. — Они убили капитана? — Нет, я не утверждаю этого. Но так как они увели лотом корабль то все убеждены, что они выдали капитана Малайцам, Эти, может быть, по их наущению умертвили его. В таком случае они заслуживают смерти, как если бы сами совершили убийство. Несомненно, — отвечал старик, — и они наверняка будут повешены, если встретиться с английским или голландским кораблем, ибо все командиры порешили между собой не давать пощады негодяям, когда те падут в их руки. Однако, по вашим словам, Пират ушел из этих морей? Как же они могут встретиться с ним? Да они и не рассчитывают на это. Однако пират, как я уже сказал вам, был опознан в устье Камбоджи голландскими матросами, которые служили на нем и были покинуты мятежниками на берегу. Несколько английских и голландских кораблей, стоявших в реке, чуть было не изловили пирата. Если бы лодки, посланные за ним, получили вовремя поддержку, он наверняка был бы захвачен. Но прежде чем подошла подмога, он успел потопить их и удрал. Однако всем судам дано такое точное описание пирата, что его узнают повсюду. И уж, конечно, не будет дано пощады ни капитану, ни матросам. Негодяи будут вздернуты тут же на рею. Как! — воскликнул я. — Не выслушавши их. — Сначала повесить, а потом тут судить. — Э, сударь! — отвечал Лоцман. — С такими мерзавцами не стоит церемониться. Связать их спинами, да и пустить поплавать — вот все, чего они заслуживают. Я знал, что старик в моей власти и не может причинить нам вреда. Я без имеников заявил ему. Именно по этой причине, сидер. я и хочу, чтобы вы провели нас в Нанкин, а не в Макао или в какой-нибудь другой порт, куда заходят английские или голландские корабли. Да будет вам известно что капитаны этих английских и голландских кораблей, самонадеянные наглецы, не знающие законов божеских и человеческих, плохо понимая свои обязанности, а они сами становятся убийцами, в уверенности будто наказывают преступников, оскорбляют людей, на которых возведено ложное обвинение, и обсуждают их без всякого расследования дела. Может быть, именно на меня выпала задача призвать их к ответу, и показать им, что с человеком нельзя обращаться, как с преступником, пока свершением преступления не доказано с очевидностью. Тут я рассказал ему всю нашу историю. Лоцман был очень удивлен, признал, что мы были правы, взяв курс на север. Во время этого разговора мы все время шли по направлению к Анткину, и через тринадцать дней стали на якорь юго-западной части Большого Нанкинского залива. Там я случайно узнал, что меня опередили два голландские судна, что я непременно попаду в их руки. Я просил старого лоцмана, нет ли тут бухты или залива, куда бы мы могли зайти и завести торговлю с китайцами, не подвергаясь при этом никакой опасности. Но он ответил, что если я не прочь отойти лиги на 42 к югу, там есть небольшой порт, Квинчанг где обыкновенно высаживаются отцы-миссионеры, направляясь из Макао в Китай проповедовать христианскую религию, и куда еще не заходил ни один европейский корабль. Однако порт этот некоммерческий, и лишь во время ярмарки туда заезжают японские купцы. Мы все были согласны идти туда, и на другой же день снялись с якоря, съездив на берег только два раза за свежую водою, но ветер был противный. И до квинчанга мы добрались только через пять дней. Зато остались им очень довольны, в особенности я. Когда я наконец смог, не подвергаясь опасности, выйти на берег, я ощутил прилив не только радости, но и благодарности. И мы с моим компаньоном оба решили, что если только будет какая-нибудь возможность пристроить здесь сколько-нибудь выгодно себя самих свои товары, мы никогда больше не вернемся на этот счастный корабль. В самом деле, на основании собственного опыта, могу сказать, что ничто не делает человека таким жалким, как пребывание в беспрерывном страхе. Действуя на воображение, страх преувеличивает каждую опасность, и капитаны английских и голландских кораблей рисовали с нам людьми, не способными внимать доводам разума, не отличать честных людей от негодяев. Правдивый рассказ от выдумки. Несомненно. У нас было тысяча средств убедить разумное существо, что мы не пираты. Товары, которые мы везли, курс нашего корабля, открытое посещение портов, наконец, слабые наши силы и ничтожное количество оружия, амуниции и припасов. Опиум и другие товары доказывали, что судно наше шло из Бенгалии. Но страх — это слепая и бессмысленная страсть, направлял наши мысли в другую сторону и рисовал нам тысячи невероятных картин. Мы воображали, что английские и голландские корабли настолько озлоблены потоплением лодок, что расправятся с нами, не слушая никаких наших доводов. Ведь у них было столько данных, что мы пираты. То же самое судно, которое потопило лодки на реке Хамбоджа. Получив известие, что нас хотят обыскать, мы обратились в бегство, обстреляв их лодки. К тому же, будь мы на их месте, мы бы действовали так же беспощадно. Как бы то ни было, мы находились в постоянном страхе, и мне и моему компаньону по ночам грязились виселицы, веревки, нападения на нас, наша отчаянная защита. Однажды мне прияснилось, что нас взял на бордаж голландский корабль. Я повалил одного из нападавших на нас матросов, В неистовстве я изо всей силы хватил кулком по стенке каюты, так что расшиб поранил себе руку. И от боли я проснулся. Те же мысли днем и ночью мучили меня и моего компаньона. Тогда мы успокаивали себя, говоря, что капитаны не имеют права поступать таким образом. Если они умертвят или замучат нас, то будут привлечены к ответственности по возвращению на родину. Но, однако, это утешение было слабое. Их наказание все равно не могло бы вернуть нас к жизни. И когда такие мысли овладевали мною, я весь был как в лихорадке, точно и заправду, сражаясь с неприятелем. Кровь моя кипела, глаза сверкали. После такого возбуждения я всегда решал, что не стану просить пощады, буду защищаться до последней крайности и в последнюю минуту взорву корабль, лишь бы не дать поживиться неприятелю. Тем Более мучительными были эти тревоги, пока мы блуждали по морю. Тем больше была наша радость, когда мы увидели себя в безопасности на берегу. Моему компаньону однажды приснилось, что у него на плечах огромная тяжесть, которую ему нужно вытащить на вершину холма. И он вдруг почувствовал, что силы покидают его. Но в этот момент появился португальский лоцман и облегчил его. Холм исчез. Почва под ним стала ровной и гладкой. И все мы испытали подобное состояние. Когда мы вышли на берег, старый лоцман, с которым мы очень подружились, помог нам нанять квартиру и склад для наших товаров. Кроме того, он познакомил нас с тремя миссионерами, католическими священниками, которые уж несколько времени проживали в этом городе, проповедуя христианство. По-моему, результаты их проповеди были ничтожны. Китайцы, обращенные в христианство, едва заслуживали имени христиан, но это нас не касалось. Один из этих миссионеров был француз, по имени отец Симон. Веселый человек, прекрасного характера и очень приятный собеседник. Не такой серьезный и важный, как другие два португальца-генуэзица. Французский священник собирался ехать по приказу начальника миссии в Пекин, столицу Китайской империи резиденцию императора, и ждал только другого священника, который должен был прибыть в Макао в сопровождении. Не успели мы встретиться и поговорить немного, так он стал приглашать меня ехать вместе с ним, обещая показать мне все чудеса этой могущественной империи и, между прочим, величайший город в мире. Город, — сказал он, — с которым не могут сравняться ваш Лондон и наш Париж, сложенные вместе. Ему удалось почти убедить нас, но нам предварительно нужно было покончить наши дела, то есть продать судно и товары, что было нелегко в этом глухом месте. Однако нам повезло. Старик-португалец привел нам японского купца. Тот купил весь наш опиум по хорошей цене, заплатив за него золотом в монетах и слитках. Пока мы продавали опиум, мне пришло в голову не приобретет ли японец также корабль. Я приказал переводчику обратиться к нему с этим предложением. Сперва купец только пожал плечами, но через несколько дней он пришел ко мне с одним миссионером в качестве переводчика и предложил мне следующее. Он купил у нас большое количество товаров, не зная, что мы хотим продать так же судно. Теперь же у него не осталось больше денег. Однако если я соглашусь, предоставив его распоряжение экипаж корабля, чтобы отправить его на Филиппины с новым грузом, фракт, который он оплатит, то по возвращении оттуда в Японию он купит корабль. Я склонен был принять его предложение, даже сам отправиться вместе с ним. Однако мой компаньон отговорил меня от этого последнего намерения. Вместо меня изъявил желание отправиться с кораблем молодой человек, предоставленный мое распоряжение моим племянникам. И я, и мой компаньон согласились... Отдать молодому человеку в полную собственность половину корабля с тем, чтобы в будущем, если нам случится встретиться в Англии, он отдал нам отчет о другой половине. Молодой человек совершил очень удачное путешествие в Японию, на Филиппины, в Манилу, а оттуда в Акапулько на западном берегу Мексики. Через восемь лет он вернулся в Англию богатым человеком. Покидая корабль, мы стали думать, как нам вознаградить, согласно уговору тех двух матросов, которые так своевременно уведомили нас на реке Камбоджи о враждебных замыслах английских и голландских кораблей. Кроме недоплаченного им хозяевами жалования, мы дали им еще небольшую сумму золотом и устроили англичанина канониром, а голландца — боцманом на корабле. Итак, мы были теперь в Китае. Если я чувствовал себя заброшенным на край света в Бенгале, откуда мог многими способами добраться домой, то каково же было мне теперь, когда я оказался на тысячу миль дальше, и все пути возвращения были для меня отрезаны? Все свои надежды возлагали мы на ярмарку, открывавшуюся здесь еще и четыре месяца. Там нам мог представиться случай купить китайскую джонку и отправиться на ней в другой порт. Кроме того, не исключена была возможность появления английского и датского корабля, который взял бы нас, так наши личности не внушали никаких подозрений. В надежде на это мы решили остаться пока здесь, а для развлечения раза два или три предприняли путешествие внутрь страны.